Завещание. Марии Павловне Чеховой. «Милая Маша, завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, о жене моей Ольге Леонардовне дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей». «Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи, Ивану пять тысяч и Михаилу три тысячи, Алексею Долженко одну тысячу и Елене Чеховой, Леле, если она не выйдет замуж, одну тысячу рублей. После твоей смерти и смерти матери все, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряжение Таганрогского городского управления на нужды народного образования, доход же с пьес брату Ивану, а после его, Ивана смерти, Таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию. Я обещал крестьянам села Мелихова 100 рублей на уплату за шоссе. Обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко, Харьков, Москалевка, Сельский дом платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно. Антон Чехов 3 августа 1901 года Чехов М. П. Чеховой 3 августа 1901 года Ялта. В середине июля после похорон Антона Павловича вся наша осиротевшая семья приехала в Ялту. Как тяжело было входить в дом. Через несколько дней после приезда собрались мы всей семьей в столовой. Мать, Ольга Леонардовна, братья, Александр, Иван, Михаил и я стали говорить о том, как быть и что делать дальше, оставаться ли нам с матерью в Ялте, переезжать в Москву, как поступить с Ялтинским домом и так далее. Я обратилась к Ольге Леонардовне. «Оля». Антоша ничего тебе не оставлял? Никаких распоряжений?» «Да, правда, Маша. Есть какое-то письмо, которое он давно передал для тебя, сейчас». Она пошла, разыскала это письмо и отдала мне. Письмо оказалось завещательным распоряжением, которым брат назначал меня своей душеприказчицей. Письмо было написано еще 3 августа 1901 года, за три года до смерти. М. П. Чехова из далекого прошлого. Письмо, однако, не имело нотариальной силы. Дело слушалось в московском окружном суде и разрешилось лишь в марте 1905 года. А затем долгая тоска, пока не привыкли, и обидные для чувства формальности по вводу во владение оставшимся после покойного наследством. Оно доставалось по закону нам, трем братьям покойного писателя, но мы, зная его последнюю волю, отказались от наследства и все в полном составе передали нашей сестре Марии Павловне. М.П. Чехов. Вокруг Чехова. Городскую стипендию, благодаря которой он приехал в Москву, он отрабатывал не только всю жизнь, но даже после смерти. Кажется, о народном образовании он заботился больше, чем о близких родственниках.